Глава пятая. Время тянулось невыносимо медленно. Раньше каждый день хозяйки замка был распланирован, то теперь, став пленницей, Анна не знала, чем себя занять. Она пробовала вышивать гобелен, но руки подрагивали, стежки ложились неровно, и Анна исколола себе все пальцы. Музицировать не хотелось. К тому же на лютне играла только Фелисити. Уна заикнулась о том, чтобы почитать, но старшие подруги безжалостно напомнили, что библиотека отныне принадлежала герцогу Амьенскому. «Правда, я сомневаюсь, чтобы сын прачки умел читать», — язвительно добавила вайлет В ответ на этот выпад Леди Скай пожала плечами. «Наверняка у него есть другие выдающиеся достоинства», — фыркнула Фелисити, косясь на госпожу. Анна предпочла проигнорировать этот выпад. Плащ герцога до сих пор лежал на крышке сундука, и Леди Скай не представляла, как отдать его владельцу. Не могла же она просто войти в комнату и положить плащ на кровать. Не зная, чем ещё заняться, Анна предложила прогуляться во внутреннем дворе. Это было ошибкой. Она и забыла, что драконы засыпали замок пеплом. Он опалил нежные лепестки цветов, заставил листья скукожиться и опасть. Остались лишь закопченные колючие ветки, сиротливо торчащие из потрескавшейся земли. Увидев их, Анна не поверила глазам. Розы были ее гордостью. Она привезла черенки с собой в качестве приданного, лично занималась садом и всегда гордилась яркими цветами. И вот розы погибли. Всё ещё не веря, Анна медленно прошлась между ними, касаясь пальцами в надежде вдохнуть магии искру жизни. Зря. Драконий пепел уничтожил всё. Слёзы хлынули из глаз. Анна не стала сдерживать рыдания, да и не смогла бы. Ошеломлённые гарьярды стояли рядом, растерянно переглядываясь. Для них госпожа всегда была олицетворением силы, и вот теперь... Миледи... Уна попыталась подойти, но леди Скай выставила руку, удерживая девочку на расстоянии. «Уходите», — прошептала она, — «оставьте меня». Они не посмели ослушаться, даже Фелисити. Анна осталась одна. Уже не сдерживая себя, она рухнула на колени, на выжженную землю закрыла лицо руками. Страх, ужас, разбитые надежды. Она оплакивала не только розы, но и всю свою жизнь. Когда слезы наконец иссякли, сил подняться уже не было. Судорожные всхлипы все еще сотрясали тело. Оглушенное, она не услышала шагов за спиной. Мужские руки легли на плечи. Анне не надо было поднимать голову, чтобы понять, кто так бережно и в то же время настойчиво поднимает ее с колен. Запах полыни и пепла выдал его. Герцог Раймон Амьенский. Анна дернулась, пытаясь сбросить тяжелые ладони, на повелитель драконов в очередной раз не спешил отпускать свою пленницу. Лишь когда женщина встала, он медленно разжал руки. Анна обернулась, с ненавистью взглянула в лицо мужчине, который уничтожил все, чем она действительно дорожила. Сочувствие, мелькнувшее в глазах врага, разозлило еще больше. Захотелось ударить его, растоптать, сжечь, как и розы. «Пришли полюбоваться на содеянное, милорд!» По-змеиному прошипела леди Скай. Герцог и бровью не повел. «Содеянное?» Он демонстративно огляделся. «Я не помню, чтобы приказывал сжечь цветы». «Ваши твари уничтожили все! Розы не выдержали жара пепла!» «Мои твари!» Раймон усмехнулся. «Браво, миледи. Вот вы и показали себя». «Вам напомнить, что это ваш муж желал убить короля? Что он по своей прихоти бросил на чашу весов всё, в том числе и ваши розы, и вас саму?» «Да как вы смеете!» Анна с размаху влепила герцогу по щёчину. Ладонь обожгло. Серые глаза Раймона мрачно сверкнули. Анна была уверена, что видела, как его зрачки сузились, став вертикальными, как у змеи. «Осторожнее, миледи. Я не лорд Скай, но и у меня есть предел терпению процедил герцог. Раскатистыми нотами его голос напоминал рык зверя. Вернее, дракона. Огнедышащий твари сеющий вокруг себя смерть. Он полыхал яростью, и Анна попятилась, ожидая справедливого возмездия. Раймон смерил пленницу хмурым взглядом и стремительно зашагал к входу в замок. На щеке повелителя драконов расплывалось алое пятно. Леди скайт долго смотрела ему вслед, потом на негнущихся ногах подошла к каменной скамейке присела, прислонилась спиной к холодным камням стены замка. Ноги подкашивались. Подумать только, она подняла руку на того, от кого зависела их участь. Ещё и на глазах у стражников. Она покосилась на сопровождающую её охрану. Двое солдат в бело-алых туниках стояли у дверей. В их глазах читалось неодобрение. Анна предпочла отвернуться и сделать вид, что не замечает этих взглядов. Странно, что герцог унижение. Джонатан наверняка заставил бы пожалеть о содеянном. Леди Скай была свидетелем подобной сцены с одной из любовниц Джонатана. Тогда она, разбуженная шумом из спальни мужа, заглянула в щель между досками. Одна из её бывших Гориард, Мария, полуодетая, стояла и что-то выговаривала джонатону, а он мрачно смотрел на неё из-под лобья. Потеряв терпение, девушка замахнулась. Лорд Скай легко перехватил её руку и заломал, вынуждая рухнуть на колени, чтобы просить прощения. Дальнейшее Анна смотреть не стала. Судя по тому, что утром глаза Марии покраснели и опухли от слез, наказание не ограничилось только этим. Вскоре девушка по указанию лорда Ская вышла замуж. Больше в замке ее не видели. Анна вздохнула. Герцог наверняка мог проделать с ней то же самое, что и Джонатан с Марией. Более того, мог увернуться, но не стал этого делать. «Я не воюю с женщинами», — прозвучало в мозгу. Раймон Амьенский действительно держал слово. И не его вина, что розы сгорели. Анна понимала это, но ей было необходимо обвинить хоть кого-то живого. Тем не менее, она поступила глупо. Придется извиняться. Леди Скай встала, отряхнула юбку и решительно направилась в замок. Она не стала спрашивать, где найти герцога, а направилась к себе, здраво рассудив, что рано или поздно повелитель драконов придет в свои покои. Вайлетт и Фелисити сидели у окна за вышивкой. Уны нигде не было видно, но Анна не стала узнавать, куда подевалась девочка. Все равно сил на разговоры у Леди Скай не было. Провожая мрачными взглядами гарьярд, она прошла в спальню и захлопнула дверь. День сменился вечером, а герцога всё не было. Анна устала ждать. Она бесцельно кружила по комнате, не зная, чем себя занять. От нечего делать она собственноручно перебрала свои платья, отложила те, которые давно надо было перешить. Потом в раздражении снова смешала их. она и не помнила, когда в последний раз так долго сидела без дела. Каждый день хозяйки замка был наполнен привычными хлопотами. Леди Скай совсем отчаялась, когда все-таки услышала шум. Судя по всему, Повелитель Драконов вошел в комнату, хриплом от усталости голосом отдал несколько распоряжений оруженосцу. Потом стало тихо. Анна робко постучала, прислушалась. Ответа не было. То ли герцог не слышал стук, то ли просто не желал разговаривать с строптивой пленницей. Сгорая от стыда, Леди Скай толкнула дверь. Она сделала это скорее для очистки совести. Анна прекрасно помнила, что вчера герцог задвинул засов. Замок привычно брякнул, признавая хозяйку, потрескавшееся дерево дрогнуло под рукой. она отпрянула, но петли предательски скрипнули, открывая проход в спальню герцога. Поколебавшись, Леди Скай все-таки вошла с мрачным юмором, отметив, что бывает в этой комнате гораздо чаще, чем в пору своего замужества. Первое, что бросилось в глаза, были мужские ноги. Кожаные штаны и сапоги достаточно плотно обтягивали их, подчеркивая рельефные мышцы. Лица обладателя этих ног видно не было, Раймон Амьенский лежал поперек кровати, закинув руки за голову и задумчиво смотрел на потолок. Анна не сомневалась, что герцог слышал скрип двери и ее шаги, но он не соизволил приподняться и взглянуть на того, кто потревожил его покой. От такого оскорбления кровь бросилась в лицо. Анна до боли прикусила губу, напоминая себе, что заслужила подобное. Подавив в себе желание оставить все как есть и постыдно бежать в свою комнату, женщина подошла к огромной кровати. Кожаный дублет валялся у массивного столба, поддерживающего вышитый балдахин. Несмотря на кажущуюся простоту одежды, кожа была очень тонкой, а пуговицы отлиты из золота. Анна грустно усмехнулась. Сын короля, пусть даже и бастард, получал все самое лучшее. Она сделала еще один шажок. «Милорд?» Герцог недовольно замычал. «Кого там еще принесли драконы?» «Жаклин, если это ты, то сегодня я чертовски устал». Кровь бросилась Анне в лицо. Подумать только, ее приняли за армейскую девку. Впрочем, она сама виновата, войдя в спальню мужчины, который не был ее мужем. В любом случае, необходимо было покончить с этим и побыстрее. «Простите, что беспокою милорд», — тихо произнесла она. Герцог поскочил на кровати, оперся на руку, с изумлением взглянул на незваную гостью. В тёмно-синим с серебряной вышивкой платье и золотистыми косами, уложенными вокруг головы, она возвышалась над кроватью, словно богиня правосудия. Миледи. Раймон встал, гадая, не припрятан ли у Леди Скай в широком рукаве кинжал. После событий сегодняшнего дня он вполне ожидал, что она с удовольствием вонзит острый клинок в его сердце. Хотя тогда она не стала бы окликать его. Герцог внимательно смотрел на Леди Скай. Судя по решительному выражению лица, женщина не собиралась отступать от задуманного. «Вы что-то хотели?» — холодно обронил он. Наверное, следовало задать вопрос более любезно, но Раймон устал и совершенно не рассчитывал на явление женщины, уж тем более Леди Скай, след от ладони который все еще горел на щеке. «Я пришла...» Ее голос сорвался. «Это я вижу. И хотел бы узнать цель вашего визита в мою спальню». Герцог скрестил руки на груди. Леди Скай судорожно вздохнула. Все оказалось тяжелее, чем она думала. Анна пыталась подобрать правильные слова, но в голове царила пустота. Лицо повелителя драконов было непроницаемо, и оставалось лишь гадать, о чём он думает. Он стоял так, что шрама видно не было, след от пощёчины разовел на скуле. Заметив его, леди Скай опустила голову, вновь ощущая жгучий стыд за свою несдержанность. «Я...» — женщина на мгновение прижала ладонь к губам, набираясь смелости. «Я пришла извиниться». «Извиниться?» — удивлённо хмыкнул герцог. «Могу я поинтересоваться, за что, миледи?» Он явно не собирался облегчать задачу. Анна выпрямилась и взглянула прямо в серые глаза. Сейчас они напоминали небо перед грозой. За сегодняшнее поведение, милорд. И за то, что посмело ударить вас. Вот и все. Она все сказала. «С чего вдруг такое раскаяние?» раймон слишком много повидал на своем веку, чтобы вот так безоговорочно поверить в моментальное раскаяние пленницы. Утром она казалась более искренней и предсказуемой. Сейчас герцог не знал, что от нее ждать, удара кинжала в сердце или истерики. Признаться, сам он предпочел бы кинжал. Леди Скай пожала плечами. «Потому что вы правы. Именно мой муж виноват в том, что вы вынуждены были захватить замок. Я знаю, что вы исполняли приказ короля, и вам уж точно нет дела до моих роз». При воспоминании об обугленных цветах голос вновь сорвался. Анна всхлипнула, но тут же взяла себя в руки. «Простите, они были мне дороги». Она прикрыла глаза, не зная, что еще сказать. Вся затея оказалась глупой. Из опыта общения с мужчинами Леди Скай знала, что сейчас герцог рассмеется ей в лицо. Джонатан наверняка бы так сделал. А ее отец, лорд Уэстерби, кликнул стражу и потребовал вывести гостью из спальни. Интересно, что подумают солдаты, обнаружив пленницу в спальне герцога? Наверняка долго и в подробностях будут представлять, чем мог заниматься их командир. Тёплые мужские пальцы коснулись её ладони. Анна подняла голову. Повелитель драконов стоял очень близко. Если шагнуть вперёд, то можно было ощутить его дыхание. Серые глаза бесстрастно изучали её лицо. «Даже если бы я и знал, то не смог сохранить бы цветы». Так же тихо, как и до этого, произнёс Раймон. Пепел драконов слишком горячий. К сожалению, в войне больше всего страдают невинные. «Я знаю, но это не извиняет моё поведение». Леди Скай хотела добавить, что просто слишком устала жить в этом бесконечном напряжении, просить о милосердии и уехать в монастырь, но почему-то промолчала. Молчал и герцог. Не выпуская руку пленницы из своих ладоней, он смотрел в огромные аквамариновые глаза. Стук заставил вздрогнуть. Дверь заскрипела. Анна с тревогой оглянулась, понимая, что не успеет скрыться. «Что еще?» Герцог выступил вперед, мгновенно закрывая женщину спиной. Если бы она хотела вонзить в него клинок, лучшего момента было бы не найти. «Простите, милорд, но...» Знакомый Анни, рыжеволосый оруженосец, заглянул в спальню. При виде пленницы, стоящей за спиной его господина, парень вытращил глаза, явно пытаясь понять, как она могла оказаться в комнате. «Я уже сказал, дай пройти. Дело достаточно срочное». Гаррет сбил Джереми с ног, ворвался в комнату, волоча за собой девушку. «Уна!» — моментально узнав гарьярду, Анна кинулась к ней. От её взгляда не укрылось ни порванное платье, ни смертельный ужас, застывший в глазах девочки. При виде госпожи Унна всхлипнула и разревелась. «Ми-ми-ми, леди «Немедленно отпустите её! Что вы с ней сделали?» Леди Скай повернулась к мужчине, прожигая взглядом полном ненависти. Пальцы полыхнули магией. «Ничего!» Тот попятился, но руки пленницы не выпустил. «Гарольд, что случилось?» Вмешался герцог, вставая между пленницей и своим другом. «Зачем ты привёл сюда эту девицу?» «Потому что поймал её, когда она намеревалась проникнуть в подземелье. Вот что было при ней!» Связка ключей со звоном легла на стол. Анна мгновенно узнала свои ключи, символ власти хозяйского замка. Когда-то она провела обряд с тем, чтобы гарьярды могли пользоваться ключами в случае крайней необходимости. По всей вероятности, Уна вспомнила об этом, взяла связку и умудрилась выскользнуть через комнаты герцога. Анна с досадой посмотрела на девочку. Рука в платье был разодран, косы растрепались, но, судя по всему, это и несколько синяков на запястьях были основными повреждениями. «Девица явно намеревалась выпустить пленных», — наябничал Гарретт. «А когда её поймали, сопротивлялась, будто дикая кошка». Только сейчас Анна заметила, что на щеке солдата виднелись царапины. Уна ещё раз всклипнула на этот раз громче. Раймон мрачно взглянул на леди Скай. «Интересно, миледи, как вы объясните мне это?» «Что, по-вашему, я должна объяснять?» «Например, что ваша девушка делала у дверей подземелья, пока вы отвлекали меня». Фраза прозвучала очень двусмысленно. Кровь бросилась к щекам. Леди Скай вскинула голову и надменно взглянула на герцога. «Выбирайте выражение, милорд. Я не маркетантка или продажная девка». «Да, они не являются в спальню без приглашения». раймон не смог отказать себе в удовольствии поддеть гордячку. Сама мысль о том, что он, пленившись огромными аквамариновыми глазами, подался на уловку женщины и потерял бдительность, вызывала злость. Анна вздрогнула. Никто и никогда раньше не смел говорить с ней так. Даже Джонатан в присутствии других был достаточно вежлив с женой и уж точно не опускался до оскорблений. Впрочем, Анна никогда сама не заходила в спальню Джонатана. От этой мысли ярость поутихла, но досада осталась. ледиская холодно взглянула на герцога. «Поверю вам на слово, милорд». «Несомненно, у вас огромный опыт в общении с продажными девками, поскольку ни одна уважающая себя леди не станет смотреть в вашу сторону». После этих слов в комнате воцарилась тишина, прерываемая лишь приглушенными всхлипами Уны. Присутствующие неуверенно поглядывали на герцога, ожидая его реакции. К удивлению, он рассмеялся. «Поразительная женщина». «Миледи, вы только что одной фразой оскорбили половину королевского двора», весело сообщил герцог. «Уверяю вас, многие женщины ищут встречи со мной». Раймон и сам не понял, почему ему вдруг захотелось прихвастнуть этим. Анна как можно более равнодушно пожала плечами. Слова герцога неприятно задели, и она не понимала, почему. «Интересно, они делали это до того, как король признал вас своим сыном, милорд, или после?» английским тоном поинтересовалась леди Скай. Смех оборвался. «Зря она...» — тихо пробормотал Гаррет, никому не обращаясь. Оруженосец кивнул. Раймон прищурился. «Вы играете с огнём, леди Скай!» По-змеиному прошипел он, его зрачки вдруг стали вертикальными. Заметив это, Джереми храбро шагнул вперёд, намеревая заслонить женщин с собой. «Милорд!» — повелитель драконов нетерпеливо отмахнулся. «Джереми не просил вмешиваться!» «Но... назад!» Голос прозвучал, как удар хлыста. Парень послушно попятился, Раймон шагнул к пленницам. Под пристальным взглядом Анна невольно поёжилась, но не отступила, только сильнее прижала Уну к себе, пытаясь защитить от гнева герцога. «Хотите разозлить меня, миледи?» – холодно поинтересовался Раймон. Он моментально успокоился. И будь в комнате один, не стал бы обращать внимание на обидные слова пленницы. Но леди Скай намеренно оскорбила его в присутствии его людей и потому нуждалась в уроке. Анна пожала плечами. «Мне нечего терять», – напомнила она сверлящему её яростным взглядом мужчине. «А как же ваша жизнь?» — отпарировал он. «Моя жизнь? Вы-то должны знать, что за измену полагается смертная казнь. Вы передали ключи своей Гарьярде и подговорили её выпустить узников». Анна усмехнулась. Она собиралась ответить, что не отдавала приказы Гарьярде, но осеклась, понимая, что подставит девочку под удар. Ловушка захлопнулась. «Подговорила?» — леди Скайс мерила герцога ледяным взглядом. «Мне нет нужды подговаривать тех, кто служит мне». «Достаточно просто приказать». «Впрочем, откуда вам знать это?» Джереми ахнул, а Гарретт нахмурился и пробормотал что-то о надменных аристократках. «Действительно, я слишком верен своему королю и потому не отдавал своим людям приказов, которые бы означали для них верную смерть». Это был удар под дых. Он знал это, как и сама Анна. Упоминание о тех, кто расстался с жизнью ради амбиций лорда Ская заставило сердце судорожно сжаться. «Если вы считаете, что я виновна, то позовите стражу и покончим с этим», устало попросила она. «Или отрубите мне голову». «Нет!» Уна вдруг вырвалась из объятий госпожи, и прежде чем ее успели остановить, кинулась перед повелителем на колени. «Миледи не виновата! Я сама взяла ключи! Я просто хотела! Пожалуйста, не трогайте ее!» Она опустила голову и закрыла лицо руками. Анна готова была застонать от злости. «Уна, встань!» Холодно потребовала она, но Гарьярдо упрямо замотала головой. «Я хотела... лиси сказала, что отец должен быть там, и я...» Слова утонули в рыданиях. Леди Ска беспомощно взглянула на герцога. Своим поступком Уна перечеркнула всё. Теперь девочку в лучшем случае бросит в подземелье, а в худшем... А ведь она обещала лорду Блэкваду позаботиться о его дочери. «Уна, прекрати брать на себя мою вину» торопливо проговорила Анна, надеясь исправить опрометчивый поступок Гарьярды. Девочка покачала головой. «Это я во всём виновата!» — упрямо повторила она, заставляя свою госпожу скрижетнуть зубами. раймон довольно хмыкнул. «Интересно, кому из вас я должен поверить?» — поинтересовался он. Анна раздраженно передернула плечами. «Какая разница, милорд? Да и зачем тратить время? Бросьте в подземелье нас всех!» «Раймон, в этом есть смысл!» – начал гаррет но был остановлен властным жестом господина. «Помолчи». Тот скривился, но повиновался. Раймон вновь взглянул на Анну. Бледная, она стояла с абсолютно прямой спиной. В огромных аквамариновых глазах была горечь поражения. Странная женщина. То, как яростно она защищала своих гарьярд и рыдала над розами, совершенно не вязалось со слухами о надменной хозяйке замка, которые ходили при дворе. Возможно, дело было в том, что их распространяли приятели Джонатана Скайя. Интересно, скольким из них Анна отказала? В том, что Леди Скай отказала, сомнений не было. Она была слишком горда и честна, чтобы унижать себя изменами. Герцогу вдруг захотелось подхватить эту хрупкую женщину, прижать к своей груди, шепча слова утешения. Под натиском этих чувств он ошеломленно моргнул и сказал единственное, что пришло на ум. «Идите». «Что?» Леди Скай вздрогнула и, непонимающе, взглянула на него. «Ступайте к себе и прихватите с собой эту девчонку». Он кивнул на все еще рыдающую Уну. Надеюсь, вы способны разобраться с ней сами. А как же...» Анна с трудом поверила услышанному. «Ваши ключи». Герцог кивнул на связку, лежащую на столе. «Заберите и спрячьте. Полагаю, впредь вы будете осмотрительнее и не станете оставлять их на виду». «Да, милорд», — только и прошептала она. Анна дождалась, пока Уна поднимется с колен и направилась в свои комнаты. Уже перешагнув порог, она услышала распоряжение нового хозяина замка. И позовите наконец плотников. Пусть заколотят эту треклятую дверь.